Македония В Македонии жили македонцы. Царик Филипп Македонский был умный и ловкий правитель. В беспрерывных военных предприятиях он потерял глаза, грудь, бок, руки, ноги и горло. Часто трудные положения заставляли его терять и голову, так что храбрый воитель оставался совсем налегке и управлял народом при помощи одной грудобрюшной преграды — что, однако, не могло остановить его энергии. Филипп Македонский задумал покорить Грецию и начал свои происки. Против него выступил оратор Демосфен, который, набрав в рот мелких камушков, убедил греков противиться Филиппу, после чего набрал в рот воды. Этот способ объясняться называется «филиппиками». 346 год до Рождества Христова. Сын Филиппа был Александр Македонский. Хитрый Александр родился нарочно как раз в ту ночь, когда сжег храм безумный грек Герострат. Сделал он это для того, чтобы присоединиться к Геростратовой славе, что ему и удалось вполне. Александр с детства любил роскошь и излишество и завел себе Буцефала. Одержав много побед, Александр впал в сильное самовластие. Однажды друг его, Клит, спасший ему когда-то жизнь, упрекнул его не в благодарности. Чтобы оказать противное, Александр немедленно собственноручно убил несправедливца. Вскоре после этого он убил еще кое-кого из своих друзей, боясь упреков в неблагодарности. Та же участь постигла полководца Парминона, сына его Филона, философа Калисфена и многих других. Эта невоздержанность в убиении друзей подорвала здоровье великого завоевателя. Он впал в неумеренность и умер значительно раньше своей смерти.